Глава 5. Соня. Рука молодого друка трепет над зависло над только что поставленной банкой. Так очнулась. Упс. Башня дрогнула и обрушилась. Господа дизайнеры и маркетологи, азартно наблюдавшие за строительством, брызнули в рассыпную. Лейка отпрянула в угол салатового дивана, испуганно прикрыв уши. Запасы тушёнки на случай апокалипсиса, крутясь и подпрыгивая, раскатились по всему офису. Я выиграла. Выиграла. Владек поскрёб затылок здирошув полосы с особой жестокостью. Напялил латексную голову лошади и бодрым шагом направился к дверям. Наисававшаяся на пороге уборщица уронила швабру и попятилась обратно в коридор. Проигравший вышел следом и громко крикнул: "Что он, конь в пальто? Надеюсь, никто санитаров не вызовет. Какое счастье, что это была не моя банка". Я спрыгнула со стола и плюхнулась рядом с Лейп. Что ты творишь? укорительно прошептала она. Люди же работают. Работающие люди как раз высунулись из дверей. Ржали и вопили. И гаго. Крики Влатика то приближались, то отдалялись. Кто-то ускакал в неведомые дали офисы. Громко цокая языком. Всё ясно, они психи. Мне нравится. Наконец угомонились. Господа дизайнеры и маркетологи. Посмейвайся, разберись по своим местам. Довольный владь проехал мимо на пуфике, сосредоточенно собирая банки. Милый мальчик и умный. Просто друг. Ага. Правильно. Лучше быть любимым младшим братиком, чем никем. Но мог бы. Так усердно не шифроваться. Лэйка ни в жизни не заметит, просто потому что не хочет. Она безупречно умеет не видеть оттенков. Всё красное, как те маркеры из шкафа. Жаль, что это единственное воспоминание, которое удалось подсмотреть. Едва полезла глубже, в раз заработала кичок локтем от лейки. А Владик захлопнулся, как устрица. Тренированный. И о Даре знает. Так-так. Чуя в его голове есть много интересного. Но как туда попасть? Чай из пакетика или кофе из астамата? Спросил наш новый, лучший друг. Какао из базуки, пожалуйста, отозвалась я. Воды из бутылки. Лика задачно крутила какую-то распечатку, пытаясь определить, где у неё верх. По-моему, справа. Во всяком случае, так оно хотя бы напоминает растягшийся по дороге велосипед. Что это? Для туристического агентства. Доложил Владик и с умным видом добавил. А сейчас ищем концепт магазина воздушных шаров. Я вытащила из-под дивана пачку распечаток. Вместе с ней выехала заляпанная соусом папка с огрызком пиццы наверху. и пыльный консервный нож. Следом выкатилась банка тушенки. Вот он. Владик радостно подпрыгнул. Мы его нашли. Концепт? Лейка хмура покосилась на натюрморт у своих ног. Нож! Месяц как пропал. Отмахнулся Владик. Кстати, у нас пицца осталась. С колбасой и оливками. Хотите? Это она? Я ткнула пальцем в налипшие на папку останки. Нет, это ее бабушка. Подмигнул Владик. Момент. цапнул нож, впихнул остальное под диван и испарился. И Лейка терпит? Надо же! Кого угодно бы уже раскатали осуждением, а он бегает с ненадкушенным мозгом, жизни радуется. И мумия пиццы осталась непогребенной. Это точно Лейка? Или мне кого-то подкинули? Разводы пыли уходили под диван, и оттуда выглядывала. Грустная божья коровка! Я с любопытством потянула лист до уголок. Еще один макет. Шапка и меню в виде блистера, где вместо таблеток в прозрачном пластике сидели божьи коровки. Такое чудо среди креатива и концепта. «Брось!» раздалось над ухом. Я испуганно выпустила лист, тот спикировал на пол. «Держи какао!» Еще бы гавкнул паршивец. «Чей макет?» Я отпила из протянутого стаканчика. «На самом деле какао!» Мне бы сейчас валерьянка не помешала. «И памперс!» «Уже не чей!» Равнодушно пожал плечами Владик, оседла в пуфе. Над головой предательски подмигивал пламбок застарелой обиды. Кири делали весной, но ей не понадобился. О как! Наш друг знаком с Кирой. А где Кира, там и драма. Все интереснее. Еще и Лейка глаза отводит. Хочу знать. Кире понадобился Сэй? – вкратчиво спросила я, прощупывая Барье. Тот дрогнул и неумолимо захлопнулся. словно двери отчаливающего от перрона поезда, жадно, скорее предлог, чтобы сюда притащиться. Пыпыл Владик напел об у ши нашему менеджеру про частную практику. Тот месяц вокруг меня бегал, печень выклёвывал дедлайном. Частная практика? А как же перспектива? Никак. Несколько клиентов маньяк поубивал, остальные сами разбежались. Директор с бухгалтером прихватили последние деньги и смотались в далёкие края. Так и не нашли. Ай да и горёк, присвистнула я. Лейка, ты почему мне об этом не рассказала? А это интересно? Она наклонилась, вытащила пыльную кучу из-под дивана и с облегчением пристроила в мусорное ведро. Ну, слава богу. А то я уже волноваться начала. Сбежал, избежал. Это оно. Правильное, неизменное и совершенно мне недоступное. Лейк, не мучила любопытство ни разу? В её голове не толкались сотни вопросов. Не зудели кусачим роем, не сводили с ума. Не царапались в мозг настойчиво. Давай, иди и возьми. Желание знать, отпирать двери, искать ответ. Ха. Они и готовые ей были не нужны. Единственное волнующее её зачем, звучало как: зачем в это листь? Железные принципы, как ток рассудительности и искренности, за которую простишь всё. Я первая её увидела. Тогда в психологическом центре. Молчаливую девочку на узком подоконнике, где сидеть строго запрещено. Я привила на правила, а для неё это был не вызов, а побег. В одиночество, которое часть тебя, твоя необходимость, твоё наказание. Мы обе знали о цене. В тот момент я ощутила её, связь одну на двоих, как ниточку, подхваченную собой в концок. Смотаешь такую, и стечение неизбежно. Лий Она сама по себе словно закрытая комната. Я подошла близко, и меня впустили. Стало хорошо, уютно, надёжно, как дома. Вкуснятина в холодильнике. Подкупающая категоричность, вечная охота на пыль, недремлющая совесть и идеализм достойный самого упоротого мечтателя. Она сражала прямоту, прицельно в лоб, и так прочно стояла на ногах, что казалось, будешь рядом и тоже удержишься. Любые загадки Вызывали у неё скуку, а не азарт. И мой собственный будто делился на двое, остывал. Это было важно, всегда. Выдыхать, успокаиваться, чувствовать равновесие. Нам пора, пожалуй. Лейка допила свою воду и аккуратно завинтила крышку. Не будем больше вам мешать. Да ладно, а то он не расстроится. Особенно тот муцирь у окна. Как Лейку увидел, так и впал в кому. Только глаза над монитором сверкают. а в них тысяча и одна ночь вместе с луной и звездами. Вы и не мешаете. Молодцы, что заскочили. Владик поерзал на пуфики. Может, встретимся как-нибудь вечерком, безо всех наших менеджеров, и на диване поудобнее. М-м-м. Я насмешлива приподняла бровь. Втроем? А справишься? Он сравнялся по цвету со всеми своими красными маркерами одновременно и быстро оглянулся на Лилку. пристраивала пустую бутылку в переполненную урну, отрешённо думая о чём-то своём. Струсил, дурачок. Лейка подобных ляпов просто не замечает. Я потянула её на выход, оставив по пути на чём-то столе недопитый какао. Углатик помахал рукой и с чрезвычайно занятым видом укатил на рабочее место. А пиццу всё-таки зажал. Kent Tower Office. На улице было шумно и мокро. Машины высекали залпы брызг из луж. Таксемчалы с ветерку. За окном проплывал город, такой родной и такой незнакомый, подвижный, меняющийся, живой. В моём дворе появилась детская площадка. Сейто толпились новые иномарки, блестя ухоженными боками. У подъезда разрослись кусты, и какой-то изверг изрезал сердечком скамейку. Лифт увёз на самый верх. Ключ заедал и не проворачивался. Лика смешно оправдывалась, что это не она сломала, он сам. Наконец, замок щёлкнул. Я пробежалась по квартире, не веря, что я дома, и распахнула шкаф. Так. Даже мерить не буду. 4 года хороший повод обновить гардеробчик. Кстати, а сколько у меня денег? Через пару минут я знала об этой жизни всё. Интернет отрубили. Срок действия банковской карточки истёк. А номер мобильного телефона заблокирован. Я бомж. Зато есть она, лодчяя. Огромные окна во весь рост. Тёплые доски пола. Ворох подушек, плед и мир под ногами. Оранжевый лес без конца и края. Немного невысоких домов, ниточки дорог из гиприки и неба. Много неба. Теперь всё правильно, как надо. Лейка закончила размахивать щёткой, уничтожая одну и видимую пыль. Забралась ко мне на подушки и уткнулась носом в плечу. Висятя она не боялась, просто не любила. А под пледом хорошо, безопасно. Особенно если натянуть его повыше, спрятаться с головой и хихикать. Над чем угодно. Или просто молчать и смотреть в небо, пронзительно синее, глубокое, спокойное. Что за? Энергия завибрировала, бешено закрутилась, быстро приближаясь. Нет, ну только не сейчас. Мощный импульс, звонок в дверь. Открою. Лика отбросила плед и исчезла в провале дверей. Пашу принесло. И как всегда не вовремя. Впрочем, на этот раз должно быть весело. Замок ляснул, всё стихло. Что они там делают? Я слетела с подушек и выскользнула в прихожую. Оба стояли у двери и молча переглядывались. Всё как обычно. Они точно расстались? Я обняла Лику сзади и промурлыкала ей в плечо: "Привет, привет. Какая встреча!" Паша выжидательно приподнял бровь. Ни страха, ни отчаяния, ни хотя бы досады. Полный дзен и морда кирпичом. Козёл. А ты опоздал. Я уже обо всём рассказала Лейке. Он перевёл на неё внимательный взгляд. Секунда, другая. Тонким слоем, размазанная по воздуху тревога, исключительно Лейкина. Ты в порядке? Паша снова уставился на меня с открытой насмешкой. Бледно выглядишь. А про свой заграничный вояж можешь ещё раз повторить для тренировки? Скоро тебя об этом многие и спрашивать будут. Жаль, что не мне первой пришла идея выдать билет в один конец. Сейчас бы тут не сказился. Ты прав, вздохнула я. Во второй раз даже лучше получится. Память возвращается, вспоминаются подробности. Это какие? насторожилась Лейка. Сесть хочу. сказала я очень усталым голосом. Развернулась и побрела в комнату. Лейка моментально метнулась следом. В спину буравил взгляд господина Левицкая, тяжелый, как баллон с ацтиленом. Отлично, процесс пошел. Посмотрим, у кого будет бледный вид. Я залезла с ногами на диван и уютно устроилась в уголке. Лейка притащила с балкона плед, старательно меня укрыла и села рядом, нервно сцепив пальцы в замок. Паша небрежно подпер спиной стену у двери. Ты в клинику звонила? Нет, вздохнула Лейка. Зачем? Я же подписала какие-то бумаги. Это был отказ от привлечения полиции к поискам. И ещё пара тройка формальностей, терпеливо пояснил он и покосился на меня. А мисту? Я попросил придержать. Мало ли. Держит сволочь. Оно не понадобится, перебила Лейка. Позвоню и разберусь. Ты как выбрался? спросила я, лениво кутаясь в плед. И через сколько? Через 2 недели. Так же, как пошёл. А когда я к порталу вернулась, там уже заперто было. Кстати, я накрыла лейке на руке своей. Я вспомнила, что было за границей у портала. Там лабиринт или вроде того. Она стиснула кулак обеими руками. Паша мне показывал воспоминания. Да? И я там была. Лика мотнула головой. Из господина Левицкого вулканной лавой попёрла злость. "Эй, а где же наша фирменная ухмылка?" Паша я нахмурилась и замолчала. Воздух вибрировал, потрескивая от напряжения. "Паш, денег, а долши денника? У меня карту заблокировали". "Я дам", похватилась Лейка. "Нет", сошвелился Пашин, только что переживший свой персональный последний день Помпеи. Если она на твои деньги одеваться будет, тебе придется перейти на трехразовое питание. В понедельник среда пятницы. Из прихожей понеслась веселая мультяшная мелодия. Лейка сорвалась с места и исчезла за дверью. Да? Артем помедленнее донеслось оттуда. Что, что ты сделал? И как они? Ничего не трогай, я еду. Она появилась на пороге с прижатым к груди телефоном, полыхая паникой. Артем? С любопытством спросила я. Это с работы, замялась Лейка. Ты работаешь? Меня не было, видимо, слишком долго. Лейка и работа? Бывший жених-миллионер? Я гляжу, тот ещё жлоб. Одного вима внезапно инициировало 8 лет. Раздражённо пояснил жлоб. Родители у него люди состоятельные. Она у мелкого вместо гуру. То есть нянька. С ума сойти. Зато ясно, где Лейка живёт. Потому что определённо не в бабушкиной квартире. иначе бы в холодильнике осьминоги на щупальцах не вешались. Ты же не любишь детей, адаптина сказала я. Этого люблю, произнесла Лейка тем тоном, который чётко подразумевал, дальнейших обсуждений не будет. Мне нужно отойти, вернусь, как смогу. Ты куплю телефон и сразу позвоню. Я поднялась с дивана, выразительно кивнув Паше. Правда ведь? Он взглянул на меня так, будто очень хотел выкинуть в окно и прикидывал, как это сделать. Никак. Окна на таких этажах не открываются. В коридоре Лейка уже надевала сапоги и смотрела несчастными глазами. Ей было страшно и уходить, и прощаться. Напрасно. Никуда я не денусь, постараюсь не денться. Я закрыла за ней дверь, щелкнула замком. За спиной налился сгусток выпущенной на свободу злости, с примесью какого-то странного облегчения. Так не терпится, что в коридор выпал И чего это его так разбирает? Впрочем, теперь-то можно не сдерживаться обоим. Какого чёрта тебе там не сиделось? Почти весело спатил Паша и захлопнул за собою дверь в комнату. Или я оттуда вышверну. Все швыряются. Просто флешмоб какой-то. Я печально покачала головой. Шаг вперёд, второй. Она вышвернула тебя, как только ты вышвернул меня. Теперь есть ты, а ты в пролёте. Какая грустная история. Сонечка. Что за детский сад? прищурился Паша. Не забывай, ты уже не в том возрасте. Как забыть, что ты украл у меня 4 года? пожала я плечами. Столько перемен. У лейки появился Владик, милый мальчик. Ей с ним хорошо. Верный Паш, усмехнулся он. Будет тайком облизываться и вздыхать. Ну так и не решится протянуть руку. Как видишь, замену тебе она нашла. Ах ты ж Я приблизилась к плотной, ощутив горячее дыхание и столь же горячую ярость. Медленно склонила голову набок и спросила: А если я и всё-таки расскажу? Рассказывай. И про то, как ты в нашу последнюю встречу пыталась кормить меня новым друзьям, тоже расскажи. Кормить? Овы не едят они что попало. И вообще, мне нужен был друг. Настоящий. Я томно выдохнул. и приложила палец к его губам. Ладонь моментально оказалась сжата в тисках железных пальцев. Ведь только настоящий друг пинком отправит в лабиринт, как только повернёшься к нему спиной. Ты сама туда хотела. Паша выпустил мою руку и отстранился. А я нет. Я сумела договориться, и тебе ничего не мешало попробовать. Всё честно. Он вынул из кармана прямоугольник холодного пластика и грубо вложил в мою ладонь. визитка. Благотворительный фонд «Идеальный мир» и некая Анна Верс со специальными проектами. «Припоминаю. Уж не та Леонита. Тебя в совете очень ждут», пояснил Паша с садистским удовольствием. «По поводу той женщины из клиники, которая в себя до сих пор не пришла. Сделай одолжение. Огреби пять предупреждений сразу. Сэкономь всем время». Из клиники. «Вот откуда в голове всплывает Барсик, и ящик с картошкой. И это все? Я покачала визиткой перед Пашиным носом. Тот достал кошелек, задумчиво перебрал пальцами купюры. Резко захлопнув его, положил обратно и сказал. Деньги скину на счет, прогуляешься до банка. Посмотрел в окно и довольно добавил. Кажется, дождь собирается. В пятачок, неси ружье. Галантно поклонившись, он прошел в коридор. А я, ни в чем себе не отказывая, распиялась. Как ни крути, забавный расклад. Хотел от меня избавиться, а хвост прищемило в итоге самому. Заклопнув за ним дверь, я бросила визитку куда-то в ящик и завалилась на балкон. Вот оно, блаженство. Тепло, мягко, просторно. Вдалеке блестит голубая гладь реки. И пофиг ей на пасмурное небо. Закрывать глаза не хочется, хоть и слепаются. К чёрту Пашу. Обещала себе ни о чём не жалеть, особенно о том, чего не изменишь. Жизнь даётся только раз, и она продолжается. Задержать дыхание, протянуть руку вперёд к стеклу, прозрачному настолько, что кажется, будто его нет. Исчезающий отпечаток на окне, холод на кончиках пальцев и податливая мягкость другой преграды, невидимой обычным людям. Она красивая, искрит, переливается завёд. Всегда завёд. Это так естественно. Выдохнуть, откликнуться. Подхватить ритм, качающийся на волнах энергии. Размеренность, спокойствие, долой. Шторм, цунами, адский серфинг. Вот где истинное волшебство. Границу миров закружила. Реальность уплыла резко вверх. Вместе с небом, пледом, твердостью пола. Стремительное погружение, рябь энергии. Как же мне нравится уходить, не держа в голове каждый узор на подушке. и даже точно не зная сколько их. Тусклое небо, гуйство метели и заснеженное поле, белое, чтоб его. Но активных миров всего пять, выбирать не приходится. Лишь бы их вообще хватило. Теперь бегом в обратную от тропинки сторону, сквозь заиндевевшую траву весёленького голубого цвета. Вот он, крутой обрыв, рваный край пропасти. Разгон, быстрее, ещё быстрее. Прыжок. Секундное смятение. Всплеск предвкушения, свист в ушах. Оп! И уже внизу. Люблю законы потока. Веришь оживает, хочешь получаешь. Впереди сгоревшая деревинка, обугленной развалины, летающий в воздухе пепел, и в центре фонтан. Он там не и нужен. Чистенькая, покрытая льдом, вычурная громадина смотрелась среди сельских руин, как клоун на поминках. Вряд ли в реальности местные пейзажи из неё кос поили. И откуда она нарисовалась потоки загадка. А любая загадка лишь финальный аккорд. И ток роковой последовательности событий. Главное суметь её представить, почувствовать. Только чувствам здесь можно доверять. Только они настоящие. Не всем дано. Да и у меня без бонусов от крокодилов ничего бы не вышло. Каждый мир верхнего потока ни что иное, как немного искажённое воспоминание о смерти, о очередной тьме. Слег от невероятно мощной вспышки энергии. Запечатлённый момент её высвобождения. Я благокатилась о резной каменный бортик фонтана, зажмурилась. 1 2 3. Это видно изнутри. Пронизывающий холод. Дышать нечем. Имя. С него всё начинается. Ида. Упорная, очень. Как тот родник в центре большой деревни, маленький, но сильный. Она могла часами смотреть на бьющую из-под воды толстую пенистую струйку. Похожую на фонтан, что и довидела в детстве, когда с родителями на ярмарку ездила. Только раз тогда и выбрались из деревни. Крестьянская жизнь такая дом-хозяйство, не кинешь надолго. В городе улицы камнями вымощены, камушек к камушку. Чудно! Телега гремит, подпрыгивает на них, копыта цокают. Дома высоченные, и так тесно жмутся к друг к другу, будто им места мало. Народу с матмущей и одетой непонятной. Площадь огромная, как поле за домом. Повозки, брички, шатры разные. Кто что привез, тем и торгует. А посередине он, фонтан. Громадный, пятиярусный, с золотыми от солнца струями. Она тогда проворно взобралась на самый верх, на пятый ярус, не слушая сердитых окников отца. Глянула по сторонам и застыла зачарованно. Красота-то какая, Господи! И даже саднящая от падень, а затем от роза к заднице и выговор от матери не огорчили. Ей было 16 в тот год, когда сгорела деревня. Ида пережила пожар и почти спаслась. Но те, кто его устроил, вернулись. Ей не хватило чуть-чуть. Времени, сил, удачи. Была метель и много снега. И круглая полынья на роднике с ледяной крошкой по краю. Мутит. Студеная вода, давящая на затылок стальная рука. закончившийся воздух. М-да-а. Снова мимо. Ее убили. Это по их плану. Так и было задумано. Я глубоко вдохнула и открыла глаза. Ее-мое! Окружили. Снежные твари на толстых лапах абсолютно безмолвно сжимали кольцо, зияя пустыми провалами глаз. Рождество в Сайлент-Хилле, ей-богу. Их было около дюжины. Но с крестца самого большого дома лавиной перс снег. Отиттали камки и раскрывались словно попкорн, превращаясь в новых упитанных гремлинах. В паре открыли пасти, утыканные ледяными зубами, рыча и скалясь, двинулись ко мне. "Эй, полегче. Я вам не ёлочка". Запрыгнув на нижний ярус, я огляделась. Орда снежных гремлинов наступала. Несколько штук карабкались за мной, с мерзким скрежетом, скобля по чаше когтями. Продвинутая здесь охранная система Насчитывание сценария реагирую. В прошлом мире такой не было. Конечно, можно сбежать. До точки выхода 2 десятка метров. Но пропустить веселье ни за что. Любопытство ворочилось внутри и царапалось к ручье местных тварей. Над краем чаши показались снежные морды. Рядом с ногой жадно клацнули чьи-то зубы. Лягнула не глядя. Налезущих чаши гремлинов охнул забостыком. Внизу за чавкали, запыхтели. Кто-то заскулил. Не досталось? Добавим. Я заскользила по ярусу, пинками сшибая рычащие головы. Одна, другая, третья. Да их тут все больше. Взлетев на следующий ярус, я села на край и свесила ноги, болтая ими над щелкающими пастями. Вечер перестает быть томным. Пора прорядить популяцию. Расслабиться. Отправить миру в требовательный импульс. Призвать его энергию к себе и... Зарядит из пепеляющей круговой волны. Жрахнула нехила. Лавина жара, искр, вместо крошевой метели. Всюду мокрые лужи со осколками сосуль. Эффектно, но вдалике загудел горн. Метель возвращалась. С крыльца сыпал снег, из комков вылуплялись очередные твари и тянулись к фонтан. Конвейер от сковоп-корна. Так и будем развлекаться, пока обессилим, не повиснем тряпочкой. Потом кто-нибудь из вема Залезет на фонтан, найдёт её и высмаркеется. Я быстро забралась на верхний ярус и встала. Выл ветер, трепал волосы, забирался под одежду. Внизу раскинулось убогая деревенька, вся как на ладони. Колыхалось море гремлина, задирало оскаленные морды упорота, а такой фонтан. Поиграем? На этот раз получился не призыв, а полноценный вызов. Энергию я направила точно в крыльцо. Удачно зашло. Столб искр. Грохот. Брызги щепок. Сорванная с петель входная дверь. Море слякоти из растающих тварей по колено. И тишина. Победа. Звук горно повторился. На обломке крыльца вывалился свежий сугроб. Что за... Так, все. В третий раз не промажу. Хотя бы потому, что четвертого не будет. Силы на исходе. Не сами гремлины и не крыльцо. Значит, что-то в доме. И я это что-то найду. Лёгкая концентрация, выпущенная волна жара. Заклубился пар, слизывая снег с лякоть парочку вылупившихся тварей и разбросанные возле крыльца гремлинские комки. Я оттолкнулась и прыгнула с самого верха, с потрясающей высоты. Мягко приземлилась на чёрную, сытую землю. Теперь бегу к обугленным обломкам груды щепок, оставшихся от крыльца. В доме было пусто. Только люк в подвал зиял дырой и плевался снегом. Я подошла поближе и загоняла туда, в чёрный провал. Темно. Прыгать не буду. Вдруг там не подвал, а средневековая грибная яма. Мало ли, что поток не так понял. Я выпустила огонёк жизненной энергии. Тот завис, выхватывая из тьмы кучи пепла, обгоревшую лестницу и подёрнутый рябью земляной пол. Из ряби выныривали снежинки, отрывались и вихрем улетали наверх. Вот она. Колыбель пустоглазых гремлина. Зарядила я в неё сполна, всем, что смогла взять у себя, у мира, у потока. Оживший был огонь, захлебнулся собственным гулом, пол застыл. Стало тихо, очень тихо. Минута за минутой и ничего. Вот теперь точно победа. Трещины в потолке исчезли, словно стёртые ластиком. Завновь повисшие на петлях входной двери виднелись абсолютно целые к кольцу. Местный сценарий завершился. И нер вернулся в исходную точку. Протрубил горн. Всё началось сначала. Только земляной пол остался неподвижным. Интересно, почему? Потому что в этом цикле апокафантан не трогала или прикрыть глаза, нащупать со следозацением зыбкой памяти. Я знаю, чувствую. Её дом и дым. Она пряталась тут в подвале, когда начался пожар. Успела выбраться, прежде чем всё обрушилось. Щёку кольнуло холодом. Потом ещё, ещё. Я открыла глаза и заглянула в подвал. По полу снова шла рябь. Первые снежинки кружились в воздухе. Всё ясно. Гремлины на подходе. И дело не в фонтане. Не только место смерти хранит воспоминания. Весь мир, словно хранилище чьей-то души, её индивидуальный отпечаток. Ты верни в любой точке, получишь отклик. Поток тебе подчиняется. Слушается, помогает. Но сценарий задают они. погибшие девочки. Капризные, как призраки. Одни молчат, другие зовут. Третьи хитро играют с тобой и дозащищается. Не хочет, чтобы её тревожили. Да и ни к чему. Это не та девочка, которая мне нужна. Я протиснулась в приоткрытую дверь, разом ослепнув от яркого света. Следом выпал огромный сугру, сбил с ног и потащил вниз по ступенькам, распадаясь на комки. Упс. Похоже, гостеприимно проводят «Интересно, если я оскалюсь и зарычу, меня за свою примут?» «Эй, брысь! Фу! Или как там тебя?» Не прокатило. А адский попкорн! Я домчалась до знакомого двора, перелетела через плетеный забор, за которым мерцала точка выхода. Оказывается, занесенные снегом дворы преодолеваются гораздо быстрее, если у задницы щелкают ледяные клыки. Стая гремлина бесновалась снаружи. Просовывала когтистые лапы сквозь прутья. Царапала невидимую преграду. Пока-пока. Обниматься не будем. Чистый участок двора. Защищенный от летающего в воздухе пепла невидимой преградой. Кажется, что белее ничего быть не может. Ерунда. Сейчас будет и белее. Шаг к самому краю. Нырок в пропасть непроглядной глубины. Холодные объятия света. Плотный белый туман. Как же осточертел. непреступный, ослепляющий, бесконечный, обманчиво пустой, будто вовсе нет никого. Но это не так. Тут они в засаде. Схема простая. Перехваченный на выходе из потока веб последняя картинка из реальности, добытая прямиком из его головы. Иллюзия возвращения. И счёт на время. Сообразит и смотается. Молодец. Нет, до свидания. Ловушка сомкнётся. Кто сегодня дежурит? Вроде бы Кейс Еще одна жертва местного фотошопа. Рафинированный блондин с комплектом бронзовых мускулов. Нарцисс и болван. Хотя последнее, пожалуй, его единственный плюс. Общаться проще. В паре восхищенных взглядов и в дамке. Я позвала, четко и громко, как учили. Дуновение ветра. Просветы голубого неба в белом марине. Под ногами твердая ржеватая земля, сплошь покрытая высоким разнотрадием. Горьковатый запах полыни. гривы ковыля до да отрогов меловых гор долин не крис ну хоть и не базиль кнула рукой наугад вперёд назад всё мимо только воздух раздалось хихиканье сбоку появилась дверь деревянная массивная с кованым кольцом из-за неё выснос юнная довольная марташка и показала язык в русые кудри до да лопаток чуть собранной тонкой золотой диадемой на которой сиял знак из драгоценных камней зигзаг со стёлкой на конце. Будто змейка с изумрудным гласком. Нежные щёчки, пухлые губки, наивные голубые глазищи, пол лица. Куколка. Только взгляд подкочал, цепкий, быстрый, как у кускус кобры. Той, что на диадеме. Главный сплетник бессмертного коллектива Крис как-то проболтался, что покинутой реальности Яник была женой вождя одного из племён Месопотамии. Считай королевой. Воинственная, непокорная. Она плевать хотела на обычай и держала под каблуком мужа, а потом и сыновей. Так что потоп Яника переселилась далеко, конечно, с пятилетним, невидимым ангелом. "Хочу печенек", пояснила я сразу. "И побольше". Опять закатил глаза невинный ангел. "Ну ты и жрать". Надо было осмотреться, как следует, протянула я отрешённо и не забыла пожаловаться. "Уйти постоянно". чудица всякая. «Потерпишь!» — отмахнулась Яника и выпрыгнула наружу. Дверь в тот час испарилась. Она ухватила меня за руку, слишком крепко для милой крошки. Ладонь пронзили сотни иголок, веером разлетелись дальше, царапаясь и впиваясь в сознание. Небо перевернулось, опора уплыла. Или это я попросту грохнулась? Чёртова кукла! Могла бы помедленнее. Внутри всё жгло и кололось. Будто три метра колючей проволоки проглотили, под напряжением. Надеюсь, глаза не светятся. Ладно, не впервой. Глубокий вдох, и картинка прояснилась. Я перевернулась на бок, прислушалась к себе. Порядок. Полученной энергии хватит с запасами. Яника сидела рядом, подобрав длинную юбку и плела венок из цветов. Почти закончила. Оставалось лишь замкнуть круг. Нашла, что искала? Беззаботно спросила она, Взуй я травінку. Нет ещё, ответила я спокойно, потому что чистая правда. Ну я справлюсь. А что потом? Тогда и подумаю. Уйти или остаться? Яник вплела травінку в венок, завязала оба его конца грубым узлом. А чего ты хочешь? Хвинова, я-то старалась, чтобы ни у кого сомнений не возникало. Базил её, что ли, покусал? Свободы. Ещё одна правда. которая звучит безопасно и решать самой. Яника улыбнулась, совсем не по-детски. Водрузила мне на голову венок и насмешливо передразнила: "Свобода большая, а в сказки веришь?" Небо рухнуло на голову. Облака растеклись расплавленным цинцом, подкинуло вверх и стремительно вышвырнуло в бум. Стук в висках, противное хлюпанье, липкие потёки на подбородке. В окнах багровый закат, На подушке того же цвета развод. Ну ё-моё. Снова кровь хлещет. Подушке было уже всё равно. Я доковыляла до кухни с ней в обнимку. Выгребла весь лёд из морозилки и приложила к переносице. Ну, моментально онемел. Ничего не отвалится. Перед глазами мелькала то высокомерно вздёрнутая бровь Ири, то непонятная улыбка Яники, изучающий взгляд Криса, поджатые губы Базиля. Ждут результата. Помогай. Смешно. Не ищу я вашу очередную девочку с Тёмой. Это просто прикрытие. На самом деле я ищу, кто же из вас четверых такой хитрожопый, и найду. Вот тогда-то и посмотрим, что потом.